Ты наше сердце в грязный ком вложил, ты в рай змею коварную впустил, и человеку ты же обвинитель? Скорей проси, чтоб он тебя простил.